30 -е. Я завалила экзамены и улетела в Японию. Сказала себе, что больше сюда не вернусь. 10 лет тут не появлялась. Теперь они обе, Марина и Айко, лежали и смотрели в потолок. Так легче говорить. А что с наркотиками? Я уже прошла курс лечения, хотя, может, вернулась бы к ним, если бы не уехала. Знаешь, что я сделала первым делом в Токио? В голосе у Айко мелькнула улыбка. Я отрезала волосы по закону Манги. Начала с белого листа? Нет, с белого не начнешь. Я просто бежала от себя, как ты сейчас бежишь. До этого я жила в прошлом, а тут стала жить в будущем. Я очень много рисовала, пыталась доказать себе, что не выпотрошенная консервная банка. Так меня задели слова той женщины. И когда мне сделали первый заказ на Мангу, я начала обретать веру в себя. Правда, у меня не было друзей, никого не было, кроме деда. Я ни с кем не встречалась, рисовала целыми днями или смотрела мультики. Не кино, именно мультики. Потому что в кино были человеческие отношения, любовные перипетии, а меня тошнило от всех этих самцов. Марина улыбнулась. А как же синее дерево и толерантность? Синее дерево помогает, когда идешь мимо. Идешь своей дорогой. А вот если боишься подпустить кого-то, дерево не помощник. Правда, я умудрилась влюбиться через пять лет жизни в Токио.